Часть первая. Глава первая. Озеро. Без пары минут в десять утра вторника дым с горящей свалки на Олд Лэт Роуд начал двигаться на восток. К тому моменту свалка горела уже несколько часов. Пожар, отмеченный этой вонючей, черной и развивающейся колонной, видимой на миле вокруг, был неудержимым. Но теперь колонна превратилась во фронт, толкаемый усиливающимся ветром. Дымчатые кончики ее ядовитых пальцев прокрались по дороге, просочились сквозь деревья к озеру и прибрежной полосе, и тогда шериф Деннис Райан отправил своего заместителя, Майлса Джонсона, эвакуировать дома, конечно, ожидая, что они окажутся пустыми. День труда прошел месяц назад, а с ним и туристический сезон, каким бы он ни был. Ночи теперь были длиннее и холоднее, пропитанные обещанием ранних морозов. Прошлые выходные над домами виднелись милые завитушки дымка от маленьких костров, разжигаемых людьми, чтобы отогнать вечернюю прохладу. На озере было тихо. Ни жужжания моторов, ни воплей детей, ничего, кроме шуршания ветра, музыкального журчания воды под деревянными причалами и отдалённого крика одинокой гагары. В то утро заместитель шерифа постучался в шесть домов. Пустых, запертых и со свободными от машин подъездными дорожками, пока подготовленная им речь о приказе к эвакуации не умерла за ненадобностью. Оставалось только два дома, когда он подъехал к тринадцатому, рефлекторно закатив глаза при виде начертанного баллончиком имени на почтовом ящике. На мгновение он даже подумал, не пропустить ли этот потому что пожар на свалке Эрла Уэллита это хорошее начало, но будет замечательным концом, если его дочь удавится пеплом от него. Всего на мгновение, конечно. В этом он будет убеждать тебя позже, то опять день в бутылке Джеймса. Она напивается, чтобы притупить воспоминания об увиденных ужасах. На долю секунды. Всего лишь всплеск на ментальном радаре. И это уж точно не считается бугарадой. Случившееся с Лизи произошло за несколько часов до того, как он даже узнал, что пройдёт по этой прибрежной подъездной дорожке, а значит, это не могло быть его виной, сколько бы тоненький виноватый голосок у него в голове ни говорил об обратном. Когда он постучал, она уже была мертва. Кроме того, он правда постучал. Он гордился своей работой и значком. Пропустить дом Уэллитов было просто мелочным импульсом. Старая обида, напоминавшая ему о своём существовании, он бы не поддался этому. И к тому же он понял, глядя на почтовый ящик, что нужно было ещё подумать о Дуэине. Лизи могла быть в доме не одна, а может, её вообще там не было. Пара часто сдавала дом в странное время. Если и был человек, склонный пренебречь правилами и позволить людям жить в доме не в сезон, просто чтобы выжать ещё немного денег из года, Это Лизи Уэллетт. Возможно, внутри городские с дорогими адвокатами, надышавшиеся ядовитыми парами. И теперь все они окажутся по уши в дерьме. Поэтому он свернул на пустую дорожку у Lakeside Drive 13, вышел из машины, ступив на толстое одеяло сосновых иголок, источавших запах под его ногами. Он постучал в дверь, готовясь говорить привычные слова: пожар. Опасность и эвакуация, но резко отступил, когда от первого удара дверь распахнулась внутрь. Она была не заперта. Сдавать дом чужакам не в сезон было похоже на Lizzy Wellett, но оставлять дверь открытой нет. Джонсон переступил порог, держа руку на бедре и отщёлкивая предохранитель на оружии большим пальцем. Позже он говорил парням в Strenglers, что с самого момента, как вошёл в дом, он почувил неладное, выдавая это за какое-то шестое чувство, но по правде говоря, любой из них понял бы. Воздух в доме был странным, не настолько плохим, чтобы сбить тебя с ног, но затхлым и пронизанным слабыми болезненными нотками чего-то начинающего гнить. И это ещё не всё. Там была кровь. В объёмах от его ног простиралась дорожка густых круглых пятен на узловатом сосновом полу. Тёмно-красные всё ещё блестящие капли огибали угол чугунной печи, рассеивались на кухонной столешнице и заканчивались пятном на краю металлической раковины. Он подошёл к ней заинтригованный. Это было его первой ошибкой. Ему нужно было остановиться. Ему нужно было обдумать, что кровавый след, кончающийся в кухонной раковине, должен иметь начало, которое нужно исследовать прежде всего. Что он увидел более чем достаточно, чтобы понять, что-то не так. И ему стоит сообщить об этом и подождать указаний, что ему не стоит ради всего святого ни к чему прикасаться. Но Майлса Джонсона всегда охватывало любопытство, вытесняющее осторожность на задний план. Большую часть жизни это было ему на руку. 18 лет назад, будучи новеньким в городе, он мгновенно заслужил уважение сверстников, протестировав древнюю, полную злофтарзанку, висевшую в северной части лесов на озере Коппербрук, схватившись и прыгнув в пустоту без колебаний, пока остальные мальчики задержали дыхание в ожидании, что она порвётся. Он как-то прополз под дом, чтобы отыскать обосновавшуюся там семью опосумов. А ещё он подошёл к древнему клерку на почте и спросил, почему у того не хватает глаза. Майлс Джонсон принимал любой вызов, исследовал любое тёмное место, и до того утра жизнь не давала ему причин этого не делать. Молодой полицейский, стоявший в то утро в домике на озере, был не просто любознательным авантюристом, но и оптимистом, поддерживаемым им бессознательной уверенностью, что с ним ничего плохого не случится просто потому, что раньше не случалось. А свежие капли крови, тот зловещий след на раковине представляли слишком завораживающую загадку, чтобы отступить от неё. Он двинулся вперёд, обходя кровь на полу, не сводя глаз с беспорядка в раковине, потому что там был беспорядок. О, да, и след был мелочью в сравнении. Подойдя ближе, он увидел это не просто кровь, но и мясо, разбрызганные куски, осколки и хрящи. Из тёмной дырки измельчителя мусора выглядывало что-то розовое, влажное и волокнистое, а пахло как у мясника. И когда Джонсон посмотрел на это, протянул к этому руку, он ощутил первое шевеление беспокойства в животе, почувствовал незнакомый шёпот нового странного голоса, говорящего: "Может, не стоит?" Но он это сделал. Это было его второе ошибкой. той, которую ему сложно было потом объяснить всем от шерифа и группы криминалистов до своей жены, которая ещё несколько недель не разрешала ему прикасаться к себе, как бы яростно он не оттирал руки. И той, которую позже он сам едва ли мог понять. Как он мог это объяснить, что даже в те последние мгновения, когда он вытащил ту штуку из раковины, он всё ещё просто следовал инстинкту исследователя, всегда хорошо служившему ему Что ему было интересно, и он был уверен, что ничего плохого не случится, ведь никогда не случалось. Месистая розовая штука в раковине влажно блестела. В дальнем конце дома в спальне рой мух ненадолго взлетел, потревоженный невидимой силой, а затем снова уселся, возвращаясь к делу. На покрывало, влажное и запятнанное красным, наброшенное на неподвижный объект на полу, Слабый запах разложения в воздухе стал на полградуса насыщеннее, и за пару минут до одиннадцати, в то утро вторника, когда дым от горящей свалки начал просачиваться между домами в самой западной бухте озера Коппербрук, заместитель шерифа Майлз Джонсон засунул два пальца в измельчитель мусора и вытащил остатки носа Лизи Уэллет.